Ты точно влюблен, когда начинаешь выдавливать зубную пасту на другую, не свою щетку. Я узнал главное, чтобы стать счастливым, надо пережить состояние ужасной несчастливости. Если не пройти школу горя, счастье не может быть прочным. Три года живет та любовь, что не штурмовала вершины и не побывала на дне, а свалилась с неба готовенько. Любовь живет долго, только если каждый из любящих знает ей цену и лучше расплатиться авансом. Не то предъявят счет апостериори. Мы оказались не готовы к счастью, потому что были приучены к несчастью. Нас ведь растили в поклонении одному Богу, благополучию. Надо знать, кто ты есть и кого ты любишь. Надо завершиться самому, чтобы прожить незавершенную историю. Я надеюсь, что лживое название этой книги вас не слишком достало. Конечно, любовь живет вовсе не три года. Я счастлив, что ошибся. Подумаешь, книга опубликована в издательстве «Грасе». Это не значит, что в ней написано непременно правду. Я не знаю, что готовит мне прошлое, как говаривала Саган, но иду вперед, трепеща от ужаса и восторга, потому что выбора у меня нет. Вперед не так беспечно, как прежде, но вперед, несмотря вперед, вопреки вперед, и клянусь вам, это прекрасно. Мы любим друг друга в прозрачной воде, безлюдной бухточки, танцуем на верандах, обнимаемся на углу плохо освещенного переулочка, подтягивая вину марка де Кассереса.